Давай вспомним основные орфографические правила. Буквы. Твёрдый знак и мягкий знак. Твёрдый знак, только разделительный, пишется. Пункт первый. После приставок на согласный перед буквами Е, Ё, Ю, Я. Подъезд, предюбилейный, подъем, объявление. Пункт 2. В сложных словах, после числительных, двух, трех, четырех, перед, е, ё, ю, я. Двухъярусный, трехязычный взаимствованных словах объективный адъютант и другие мягкий знак пишется как разделительный в корне или после корня перед е ю ю я и в юго воробьи курьез барьер взаимствованных словах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 Стеречь – неопределённая форма глагола. Навзничь – наречие.